Глава вторая. Свидетельствует дорога. Четверг, 18 июня. Дорога, когда Гария достигла её, выглядела такой же пустынной, как и прежде. Она свернула по направлению к Уилверкомбу и пошла уверенным ровным шагом. Инстинктивно ей хотелось бежать, но она знала, что ничего не добьётся, только по пустоту утомиться. Приблизительно через милю пути она обрадовалась, увидев девушку лет 17, погонявшую двух коров. Гари это остановила девушку и спросила дорогу до ближайшего жилья. Та вытаращила на неё глаза. Гари повторила свой вопрос. Ответ пришёл на таком сильном диалекте западной части страны, что Гари едва смогла извлечь из него немного, но наконец поняла: "Куил Кофин" выше к Бреннертону. Это было ближайшее жильё, и до него можно было добраться, следуя по извилистой дорожке направо. "Далеко отсюда?" спросила Гарет. Девушка ответила, что это добрый отрезок пути, и намеривалась передать его в ярдах и милях. "Ладно. Попытайся найти, произнесла Гарет. И если вы встретите кого-нибудь по дороге, скажите им, что на пляже, примерно в миле отсюда, находится мёртвый мужчина, и что надо сообщить полиции. Девушка тупо уставилась на Гарет. Та повторила поручение и добавила: "Вы поняли?" "Да, мисс", ответила девушка таким тоном, который совершенно ясно даёт понять, что слушатель ничего не понял. Гарриет поспешила прочь к тропинке, когда она оглянулась, то увидела, что девушка все еще изумленно смотрит ей вслед. Уилл Кофин оказался маленьким фермерским домиком. Гарриет добралась до него за 20 минут, и когда она подошла к дому, он показался ей пустым. Она безрезультатно постучала в дверь. Затем рывком открыла ее и крикнула «По-прежнему безрезультатно». Потом она подошла к домику сзади. После того, как она прокричала ещё несколько раз, и строение во дворе появилась женщина в переднике и остановилась пристально глядя на Горет. Есть поблизости кто-нибудь из мужчин? спросила Горет. Женщина ответила, что все мужчины ушли в поле косить сено. Горет объяснила, что на берегу лежит мёртвый мужчина, и надо проинформировать полицию. "Это должно быть ужасно", воскликнула женщина. "А не Джой Смит ли это? Сегодня утром он вышел на своей лодке, а там неподалёку скалы очень опасные, мы называем их клыками". "Нет", сказала Гарет. "Он не рыбак. Он выглядит как кто-то из города, и он не утонул, у него перерезано горло". "Перерезано горло", проговорила женщина с чувством. "Ну какое ужасное дело, ей-богу". Мне бы хотелось дать об этом знать полиции, прежде чем начнётся прилив и волны смоют труп, сказала Гаря. Полицию? женщина задумалась. О, да, сказала она после продолжительных размышлений. Полиция-то должна разобраться во всём. Гаря спросила, не найдётся ли кто-нибудь из мужчин, кого можно послать с сообщением. Женщина отрицательно покачала головой. Они косят сено, а погода похоже меняется. Она сомневалась, сможет ли кто-нибудь освободиться. "Наверное, и телефона у вас нет", спросила Гарет. У них телефона не было. Но он имелся у мистера Кари с красной фермой. "Добраться до красной фермы это ещё вопрос", добавила женщина. "Вам надо бы вернуться на дорогу, дойти до следующего поворота, а после этого пройти ещё милю или две". А нельзя ли, Гарет, взять на время машину? Женщина очень сожалела, но машины нет. Была одна, по крайней мере, но на ней уехала её дочь на Хесберский рынок и не вернётся допоздна. В таком случае я попытаюсь добраться до Красной фермы, устало проговорила Гарет. Если вы найдёте кого-нибудь, кто может доставить сообщение, скажите ему, что на берегу рядом с клыками находится мёртвый мужчина и что надо поставить в известность полицию. О, непременно передам.